Глава девятая Сестра, по что ты голову склонила? И отчего льешь слезы на молитве? Зачем румянец слабый бледных щек, Коснувшись, вянет, как цветок лилейный Под лунными лучами? Пока в тюрьме инквизиции Разворачивались эти печальные события, Елена в тиши и укрытии монастыря ничего не ведала ни об аресте в Скидоне, ни о заточении Венченца. Она знала, что отец Скидоне готовится к тому, чтобы признать ее своей дочерью, и понимала, что это требует времени, и он пока лишен возможности навещать ее. Он обещал ей написать, если узнает что-либо о Венченце, однако писем не было. Это вызывало тревогу у девушки. Видимо, Винченца где-то далеко, если не смог прислать мне весточку. Неужели он, поддавшись уговорам семьи, решил забыть меня? Почему я предоставила им решать все за себя, а не сделала этого сама? Мучилась бедная девушка. В печальных раздумьях и ожидании шли дни. Ничего не могло занять ее». Ни любимое вышивание шелком, ни игра на лютни не могли прогнать печаль. Временами она помогала сестрам в различных работах в монастыре и в таких случаях, хотя и не была весела и говорлива, всегда сохраняла приветливость и спокойствие. Самыми успокаивающими и приносящими утешение мгновениями были для нее предзакатные часы дня, когда она могла незаметно уединиться на своей любимой естественной террасе среди скал над монастырем. Здесь, в полном одиночестве, отдыхая от необходимости сдерживать себя, она отдавалась своим мыслям, любуясь красотой залива и вспоминая счастливые дни и любимых ею людей — Венченца и покойную тетушку. Однажды она засиделась на террасе дольше обычного. Солнце почти уже скрылось за линией горизонта, лишь последние его лучи освещали багрянцам воды залива. Сумерки сглаживали четкие очертания пейзажа, кроме близкой стройной колокольни церкви и монастырских строений, но и их вот-вот могла скрыть вечерняя дымка. Глядя сверху на монастырский двор, Елена вдруг заметила необычное оживление на нем и, прислушавшись, различила даже голоса. Послушницы в белых покрывалах то и дело куда-то спешили, пересекая двор». А потом вдруг все стихло, и двор снова опустел. Элена, заинтересовавшаяся, чтобы это было, стала спускаться вниз. Не успела она войти в длинную аллею каштанов, ведущую в монастырский двор, как услышала в начале аллеи шаги и различила вдали несколько фигур монахинь, двигавшихся ей навстречу. Голос, который донесся до нее, — Показался ей удивительно знакомым. Прислушавшись, она гадала, кто же это, надеясь, сомневаясь, не веря себе. Вот он слышен опять. И Елена не могла ошибиться. Она ускорила шаги, а потом, вдруг испугавшись, остановилась. Голос произнес ее имя. В нем были нежность и нетерпение. Элена, едва веря своим глазам, увидела сестру Оливию, монахиню из Сан-Стефана, своего друга и спасительницу. Столь велика была радость увидеть ее здесь, в рощах родного ей монастыря, что более не колеблясь, она поспешила ей навстречу. Оливия была не менее счастлива заключить ее в свои объятия. Они засыпали друг друга вопросами, но их волнение было столь велико, что они обменялись лишь несколькими короткими фразами, после чего Элена поспешила увести сестру Оливию. Оливия обстоятельно рассказала девушке, что заставило ее покинуть стены монастыря Сан-Стефана и искать убежище здесь, в монастыре Санта-Мария-дель-Пианто. После побега Елены, настоятельница Сан-Стефана преследовала сестру Оливию своими подозрениями, справедливо полагая, что именно она помогла бежать Элене. Однако у нее не было прямых доказательств для обвинения. Хотя Джеронима мог бы многое подтвердить, он, опасаясь за свою судьбу, упорно хранил молчание. «А без его подтверждения...» Побег мог оказаться просто случайностью, а не заговором, дающим Игуменье право наказать ту, которую она считала во всем повинной. Зато в руках Игуменье оставалось бесспорное право сделать жизнь сестры Оливии невыносимой, чем она в полной мере воспользовалась. Мысль о переводе в монастырь Санта-Мария-дель-Пианта родилась у сестры Оливии под впечатлением рассказов елены Однако она ни при каких условиях не могла сообщить ей об этом, зная, каким грозным оружием было бы письмо к Элене, попадя оно в руки игуменьи. Даже обратившись за помощью к епископу, Оливия, прося перевода в другой монастырь, не называла его до тех пор, пока не пришло указание о ее переводе. Гнев мстительной настоятельницы ускорил ее отъезд. Оливия, привыкшая к испытаниям и смирившаяся с мыслью коротать свои дни в Сан-Стефано, покорно приняла бы свой жребий, если бы не невыносимый гнет и несправедливость матушки Игуменьи, достигшие своего предела. Это заставило Оливию решиться на этот шаг. «Теперь она под кровом того же монастыря, где оказалась и Елена. Девушка с особой тревогой расспрашивала, не пострадал ли еще кто-либо из-за нее, но Оливия успокоила ее. Даже старый монах, открывший дверь подземного хода, избежал каких-либо подозрений. «Менять монастырь — это не такое простое и безболезненное обстоятельство в моей жизни» задумчиво заключила сестра Оливия, но у меня были слишком серьезные на это основание. К тому же ты так хорошо рассказывала мне о нем, и я поверила, что именно в нем смогу встретить тебя, что я, наконец, решилась. Когда же, прибыв сюда, я узнала, что не ошиблась, и ты действительно здесь, то решила немедленно увидеть тебя». Как только церемония моего представления матушки-настоятельницы была закончена, я отправилась на твои поиски. Хочу рассказать тебе, как обрадовал меня душевный прием, оказанный матушкой, внимание и чуткость сестер. Это все словно возродило меня. С меня спал тяжкий гнет тревоги и отчаяния, и свет надежды забрежил впереди. Оливия умолкла. Впервые она позволила себе открыть душу и поведать о себе. Заметив, как тяжело далось ей это откровение, какая печаль снова затуманила черты ее лица, Елена не возобновила разговора. Наконец, отогнав мрачные воспоминания и попробовав улыбнуться, сестра Ливия воскликнула. «Вот я и рассказала тебе историю моего изгнания из монастыря Сан-Стефана» потешила свой эгоизм, отняв у тебя столько времени. Теперь ты расскажи мне о себе. Что произошло, мой друг, после того, как я распрощалась с тобой и Винченце у ворот Сан-Стефана? Все было еще слишком живо и болезненно в памяти Елены. Многое из этого было страшным или неопределенным, и о многом она даже не отважилась бы рассказать, поэтому Елена попросила не ждать от нее подробного рассказа. Не забывая предостережений Скидони, она начала свой рассказ с того момента, как ее разлучили свинченцы в церкви В Чилана в момент их венчания, а затем, минуя многое, рассказала, как добралась до Неаполя и до монастыря. Оливия понимала ее и не расспрашивала ни о чем, а просто слушала. Так они беседовали до тех пор, пока не зазвонил колокол к последней вечерне. После мессы они разошлись по своим комнатам. В монастыре санта мария Дель пьянта Оливия обрела тот покой, о коем она не могла и мечтать, и, говоря об этом, она не могла удержаться от слез. Спустя несколько дней после приезда Оливии в монастырь Эляна сначала с удивлением, а потом и некоторым разочарованием замечала, что тень печали снова не сходит с лица ее друга — но вскоре иные тревоги отвлекли Елену. Когда она увидела в монастыре старую больную служанку Беатрису, она сразу поняла, что та принесла ей плохие вести. Она знала осторожность Скидонии, который не передал бы ей новости о Венченце через старую Беатрису. Следовательно, старушку, несмотря на ее немощь, привело сюда что-то очень важное — Первая единственная мысль была о Венченце, но у Елены не было сил спросить об этом. Бедная старушка, едва стоящая на ногах, то ли от болезни, то ли от усталости, проделав нелегкий для нее путь, прежде уселась, чтобы перевести дух, а потом уже прислушалась к тому, что спрашивала Елена.